Эпилог. 9 марта 2012 года. 14 часов 10 минут. Безымянный остров. Река Бузан. Красноярский район. Астраханская область. Лес казался бесконечным. Как в дурном сне он растягивался, с каждым шагом увеличивая расстояние между деревьями. Цеплялся за ноги сухими ветками, валявшимися на земле пытался остановить или как минимум задержать. Кирилл не мог иначе объяснить тот факт, что от пещеры до лагеря они добирались добрых полтора часа, хотя утром в обратном направлении дошли всего минут за тридцать. «Мы просто сбились, ходили кругами», сказал Олег, словно прочитав мысли Кирилла. Он был бледен, кожа его покрылась испариной волосы слиплись от пота. Поврежденная лодыжка явно доставляла ему... Больше проблем, чем он пытался показать. «Ничего, теперь с нами будет навигатор, теперь пойдем быстрее», – заверил его Кирилл, роясь в одном из рюкзаков, которые он достал из палатки. Второй навигатор остался у Данилы, застрявшего вместе с сестрой Олега в пещере. «Только не мы пойдем, а ты пойдешь», – поправил его Олег, тяжело опускаясь на поваленное дерево и пытаясь удобнее устроить ногу. «Я сюда еле дошел». «Дальше будут только больше тормозить тебя. Часа через четыре стемнеет. Один ты успеешь за это время добраться до берега, потом до города, а потом вернуться с подмогой. Нельзя Даню с Нинкой оставлять там на ночь. Замерзнут к чертям собачьим». Кирилл посмотрел на него сомнением. Из всей их компании у него было меньше всего опыта в таких походах. Он с трудом ориентировался на местности и никогда не рискнул бы идти куда-то в одиночку, без более опытного проводника. Но Олег был прав. С его ногой они будут добираться до берега слишком долго. «С навигатором не заблудишься», – заверил его приятель, как будто снова прочитал тревожные мысли. «Просто следи за точкой и за тем, чтобы она двигалась в сторону берега. А уж на берегу не растеряешься, даже если выйдешь не совсем там. У тебя же сохранились координаты лодки». «Да, я все сохранил, как Данила учил». «Вот и хорошо. Держи». Олег кинул Кириллу небольшую бутылку воды, лежавшую до этого в его рюкзаке. «Пригодится. Остальное не бери, налегке дойдешь». Кирилл кивнул. Включив навигатор, он убедился, что тот работает и ловит сигнал спутников. Кирилл снова посмотрел на Олега, все еще пытавшегося пристроить ногу так, чтобы та не болела. Но она, судя по всему, болела в любом положении. «Я быстро» пообещал Кирилл, больше для того, чтобы приободрить себя. «Давай, удача Он торопился. Торопился изо всех сил. Поначалу вообще бежал, но быстро выбился из сил и перешел на быстрый шаг. Лес продолжал пытаться его остановить. Он то подсовывал под ноги коряги и ямки, то бил по лицу тонкими ветками высокого кустарника, через который Кирилл ломился, боясь сойти с проложенного навигатором кратчайшего пути. Возможно, идти напрямик было не лучшей идеей, но Кирилл пытался сэкономить время. Протоптанных троп тут все равно не было и в помине. Однако, чем больше Кирилл спешил, чем быстрее шел, тем больше страха внушал ему лес, не желавший заканчиваться. Когда Кирилл поглядывал на экран навигатора, чтобы убедиться в правильности направления, точка, означавшая его, как будто двигалась. Но стоило ему на какое-то время отвлечься – Она словно возвращалась в прежнее место, ни на сантиметр, не приближаясь к берегу. «Да чтоб тебя!» – вырвался Кирилл, останавливаясь, чтобы перевести дыхание. В боку давно нещадно кололо и тянуло, ноги сводила от усталости. Как-то совершенно незаметно для самого себя Кирилл уже выпил всю воду, которую дал ему с собой Олег. Солнце успело заметно опуститься к земле а навигатор все еще утверждал, что Кирилл застрял где-то на полпути к берегу. «Да ты просто ни хрена не работаешь!» выкрикнул Кирилл от всей души, ударив по навигатору. Тот и не думал менять свои показания. Кирилл посмотрел на часы. Все верно. Он расстался с Олегом уже три часа назад. Он давно должен был добраться до берега. И теперь ему стало по-настоящему страшно. Он оказался один посреди леса с неработающим навигатором, без компаса и какого-либо представления о том, куда идти дальше. Начинало темнеть, и остаться ночью в лесу в полном одиночестве ему совершенно не хотелось. Не зная, что делать, он покрутился на месте, пытаясь понять, куда же на самом деле ему нужно идти, однако лес со всех сторон выглядел одинаково. Через минуту Кирилл уже даже не мог понять, с какой стороны пришел. Ничем не отличающиеся деревья нависали над ним и словно смеялись. И тогда он снова побежал, уже не думая о том, куда его это приведет. Он бежал, не чувствуя уставших ног, не замечая веток, царапающих лицо, не видя ям и коряк. Кирилл бежал, надеясь добраться хоть куда-нибудь, сжимая в руке бесполезный навигатор и ни о чем не думая. Солнце уже почти село, когда Кирилл оступился и упал. У него не хватило сил сразу подняться, поэтому какое-то время он просто лежал на холодной мокрой земле, закрыв глаза, тяжело дыша и пытаясь сглотнуть несуществующую слюну. Когда же он открыл глаза, солнце почему-то снова было высоко. Не понимая, что происходит, и гадая, мог ли он отключиться и пролежать так до следующего дня, Кирилл с трудом поднялся на ноги. Перед ним впереди между деревьями виднелся просвет, в сторону которого он медленно поплелся, присматриваясь к постепенно проступавшим очертаниям чьих-то палаток. Олег, все еще сидящий на поваленном дереве и пытающийся пристроить ногу, поднял на него удивленный взгляд. «Ты чего вернулся?» «Отсюда нельзя выйти», — растерянно пробормотал Кирилл, с трудом переставляя ноги. «Я бежал, бежал, потом шел. Навигатор...» Он поднял руку. «Сломался». «Я думал, что останусь в этом чертовом лесу один на всю ночь, но, видимо, как-то все-таки смог вернуться. Или я провел ночь там?» Он поднял глаза к небу, на котором снова ярко светило солнце. Олег смотрел на него со смесью испуга и недоверия. Кирилл действительно выглядел так, будто несколько часов скитался по лесу. «Я ничего не понимаю, Кир. Ты ушел минута две назад?»